Глава двадцать вторая. Целый год после гибели Сонни Люси Манчини была безутешна, тосковала и горевала отчаянно, хотя, вероятно, не так, как это делала бы героиня романа. Теперь, много месяцев спустя, она нежелоз, загорая на благодатном невадском солнце, пристроив свою ног, стройный молодой блондин. изводил её, щекоча ей пятки. Воскресный день клонился к вечеру, но вокруг бассейна, принадлежащего роскошному отелю, было полно народу. Не приставай, Джул, сказала Люси. Я думала, хоть врачи не такие. Джул задрал голову вверх, весело скалил зубы. В Лас-Вегасе такие. Да перестань же, в самом деле. Прикрикнула она уже сердито. Джул немедленно покорился. Всё, моя птичка, перестал. Он положил её голову на колени и незаметно прикорнул на этой мягкой подушке. Люси сидела, не меняя положения, и наблюдала за вознёй купальщиков. Могла ли она предположить, что меньше, чем за 2 года, жизнь её так круто переменится? Она ни разу не пожалела о сумасбродстве, которое совершила на свадьбе конни Корлеоне. Ничего более упоительного с ней не случалось никогда, и она снова и снова мысленно переживала это приключение, а после снова и снова переживала его наяву. Сонни посещал её по крайней мере раз в неделю, случалось что и чаще. К их страсти не примешивалась духовная и общность, ее не облагораживала поэзия, то была плотская любовь самого грубого примитивного свойства. Когда Сонни звонил, что приедет, она проверяла, есть ли в доме выпивка, хватит ли еды на ужин и на завтрак, потому что он не расставался с ней до позднего утра. Они были счастливы вдвоем. Когда отца Сонни подстрелили на улице, Люси впервые поняла, что её любовнику возможно угрожает смертельная опасность. Стена к своей квартиры одна, она не плакала, выла протяжно и надрывно, по-звериному. Почти 3 недели потом Сонни не показывался, и она жила наสนтворном, а днём пила, заглушая свои терзания. Боль ощущалась физически, всё её ломало. Когда он наконец приехал, она держала за него руками, боясь отпустить хоть на минуту. После этого он больше не пропускал ни одного свидания, пока его не убили. А о его гибели она узнала из газет и в тот же вечер приняла огромную дозу снотворного, но непонятно почему не умерла, а отравилась. так сильно, что, выбравшись из квартиры, еле дотащилась до дверей лифта и рухнула. Там, на площадке, её нашли и отправили в больницу. Мало кто догадывался об её отношениях к Сонни, и поэтому бульварные газеты уделили происшествию лишь несколько коротких строк. Туда в больницу и пришёл навестить и утешить её Том Хейген. Это он предложил ей работу в Лас-Вегасском отеле, которым управлял брат Сонни, Фредди Корлеоне. Он взял на себя все заботы, связанные с переездом. Договорился, что на месте её будет ждать заранее снятая квартира. Сам отвёз в аэропорт и по дороге заставил дать ему слово, что если ей будет одиноко или что-нибудь пойдёт не так, она позвонит, и он всё сделает, чтобы ей помочь. Перед тем как объявили посадку, она, помявшись в нерешительности, спросила: "А отец Сонни знает, ты всё это делаешь с его ведома?" Хейген улыбнулся. "Действую, скажем так, по своей воле, но в соответствии с его указаниями. Он на эти вещи смотрит как человек старых правил, и никогда не пойдёт против законной жены своего сына." Но с другой стороны понимает, какой с тебя спрос ты, девчонка. Это Сонни обязан был отвечать за свои поступки. Ну и конечно, когда ты наглоталась таблеток, это всех потрясло. Он не прибавил, сколь непостижима для такого человека, как Дон, мысль, что кому-то может прийти в голову покончить жизнь самоубийством. Теперь. Пробыв в Лас-Вегасе не полных полтора года, Люси с удивлением признавала из себя, что почти счастлива. "Я здесь хорошо живу", плескалась в бассейне, каталась на парусной лодке по озеру Мид, гоняла их в свободные дни по пустыне. Похудела, и это ей шло. Работала она в бюро обслуживания и не соприкасалась по работе с Фредди, хотя встречаясь с нею, он был не прочь остановиться и поболтать. Он чувствовал себя тут как рыба в воде. Казалось, он прямо-таки рождён управлять игорным курортом. Через полгода Том Хейген приехал посмотреть, как у неё идут дела. Каждый месяц сверх положенного жалования она получала чек на 600 долларов. Хейген объяснил, что ей понадобится дать отчёт налоговой инспекции. Откуда поступают эти деньги? И сказал, что бы она написала на его имя доверенность, и он ей оформит законный источник дохода. Формально она будет числиться владельцем пяти пунктов в горном бизнесе того отеля, где служит. Обсуждать эту меру ни с кем из посторонних не следует. Если придут проверять ей, достаточно будет отослать инспектора к своему адвокату, и ее оставят в покое. Люси согласилась. Она понимала, что за этим кроется, но не смущалась тем, что её используют как подставную фигуру. Резонно, услуга за услугу. Но когда Хейген попросил, чтобы она приглядывалась к тому, что происходит вокруг, понаблюдала за Фредди и его хозяином, владельцем гостиницы и держателем контрольного пакета, у неё вырвалось: шпионить за Фредди "Ойто, мне уже ли это обязательно?" Хейден усмехнулся. "Отец за него тревожится. Он уж очень тесную дружбу он свёл с Моу Угриным, хотим последить, как бы не доигрался до беды". Ни к чему было рассказывать ей, что Дон не только затем вкладывал деньги в строительство этого отеля посреди Лас-Вегасской пустыни. чтобы его сын обрёл пристанище, но главным образом, чтобы создать себе плацдарм для захвата новых территорий. Вскоре после этого разговора в гостиницу поступил работать новый врач, доктор Джуль Сегл. Тонкий, как хлыст, очень красивый, обаятельный Он показался Люси через щуро молодых, зелёным для врача. Она пошла к нему показать опухоль, которая выросла у неё на руке повыше кисти. 3 дня она раздумывала, борясь со страхом, а на четвёртый отправилась с утра в то крыло, где помещался врачебный кабинет. Доктор Сегл встретил её в рубашке с открытым воротом в лёгких летних брюках. Рыговые очки и серьёзная, спокойная манера держаться несколько обнадеживала, но всё равно он производил не солидное впечатление. Алюси и Таилов в глубине души старомодные убеждения, что не солидность с медициной несовместима. Рассмотрев шишку на руке, он терпеливо объяснил, что это заурядная фиброма, род доброкачественной опухоли, И волноваться нет никаких оснований. Потом взял со стола увесистый медицинский справочник. Протяните к руку вперед. Люсия с опаской вытянула обе руки. Тогда он первый раз улыбнулся. Сейчас я сам себя лишу гонорара. Вот этой книгой ударю вас по руке. И опухоль пройдет. Не обещаю, правда, что они вырастет когда-нибудь опять, но если резать, вы и по миру пойдете, и при том с заминтованной рукой. Ну что, согласны? Люси с облегчением перевела дух. Почему-то после этих слов она прониклась к нему полным доверием. Давайте. И в тот же миг испустил его пль. Он со всего размаха хлопнул по руке тяжелой книгой. От шишки почти не осталось следа. Неужели так больно, спросил он. Да нет, она смотрела, как он заполняет карточку с историей болезни. Можно идти? Это всё? Он кивнул, не глядя на неё больше и продолжая писать. Люси вышла из кабинета. Через неделю они встретились в буфете, и он подсел к ней у стойки. долго ну, как рука Люсишата улыбнулась. Отлично. Вы применяете недозволенные методы, но результаты потрясающие. Он хмыкнул. Ещё как применяю, вы и понятия не имеете. А я понятия не имел, что вы богачка. Местная сам поместила список держателей пунктов в нашем отеле. И за Лусией Манчини их значится целый десяток. Недурно. Мне обид такой у кормушки. Луси ничего не ответила. Вспомнив внезапно предостережение Хейгена, ее собеседник снова хмыкнул. Да вы не пугайтесь. Я знаю, что почем. Ширмы служите, не более того. В Вегасе такое и на каждом шагу. А не хотите ли составить мне компанию вечерком? Заглянем в кабаре, поужинаем, в рулетку сыграем. За фишки плачу я. Она колебалась, он настаивал. Наконец она сказала: «Я бы с удовольствием, я только боюсь обмануть ваши надежды. Я не такая, как говорится, а в Вегасе девушки сами знаете». Я потому вас и приглашаю, бодро отозвался Джул. Я прописал себе сегодня отдых до утра. Люси печально усмехнулась. Значит, это так очевидно? Джул энергично замотал головой. Ладно, поужинаем, но фишки я покупаю сама. За ужином в кабаре Джуль, пользуясь наглядной демонстрацией обнажённых грудей и бёдер, насмешливо, но добродушно развлекала её учёным трактатом о различных их типах. После ужина они на порой играли в рулетку и выиграли больше 100 долларов. Потом поехали на озеро и целовались под луной на плотине Boulder Dam. Когда она оттолкнула его, он принял своё поражение беззлобно. Я же тебя предупреждала, полоукоризненно, половинавата, сказала Люси. Но я не мог хотя бы не попытаться, отвечал он. Ты бы жутко обиделась. И она невольно расхохоталась, потому что он сказал правду. За несколько месяцев они по-настоящему подружились. Романа не было. Люси по-прежнему не подпускала его к себе. Она видела, что она задачена её упорством, но он не дулся. не злился, как сделала бы на его месте другой, и от этого её доверие к нему только возрастало. Случайно она узнала, что он хирург и в своё время работал в прославленной нью-йоркской больнице. Непонятно тогда, что заставило его пойти сюда, на такое место. Когда она спросила его об этом, он уронил: "Давай так. Ты мне свою роковую тайну а я тебе свою, Люси побогравела. У неё что-то разладилось по женской части, но она скорее бы умерла, чем призналась в этом. И всё же кончилось тем, что она согласилась показаться ему. Джул был такой хороший товарищ, держался с ней так просто, так явно ею дорожил, что она поборола стыд и неловкость. После осмотра он снял с полки учебник и открыл то место, где был описан такой же случай, как у неё, и операции, необходимые для излечения. Люцис с интересом прочла. Делать нечего, надо ложиться, сказал он ей. Со здоровьем шутить не стоит. Да, так теперь я знаю твою роковую тайну, и ты узнаешь мою. Ты вот всё спрашиваешь, с какой статьи я один из самых блестящих молодых хирургов на востоке страны, как писали в газетах, обретаюсь в этом злачном месте. Дело в том, понимаешь ли, что я подрабатывал абортами, что само по себе ещё полбеды, поскольку тем же занимаются добрые половины врачей, но я, в отличие от других, попался, угодил в чёрный список, выгнали из ассоциации Поперли из больницы. Один приятель, очень правильный мужик, доктор Кеннеди. Мы с ним вместе работали интернами. Обещал помочь через семью Корлеоны. Они и устроили меня на это место. Платит неплохо, работа нужная. Здесь них девочек чистить только поспевай. Прямо скажем, не катаржная, лишь бы вовремя обращались. Через две недели. Джул Сегл стоял в операционной Лос-Анджелесской больницы и наблюдал, как его друг, доктор Фредерик Келнер, оперирует Люси Манчини. Перед тем как ей дали наркоз, Джул нагнулся и прошептал ей на ухо: "Я предупредил его, что имею на тебя серьёзные виды, так что ремонт будет сделан по высшему разряду". От неожиданности У Люси прошёл весь страх. На утро, придя в больницу её проведать, он к удивлению своему обнаружил, что палата завалена цветами, а у постели сидят двое мужчин. Люси с сияющим лицом полулежала на подушках. Одного Джул узнал с первого взгляда, ещё до того, как Люси их познакомила. Знаменитый Джонни Фонтейн Второго, большого, сильного, с нагловатой и обезоруживающей усмешкой звали Нино Валенти. Оба пожали ему руку и забыли о его присутствии. Они подтрунивали над Люси, вспоминали свой старый квартал в Нью-Йорке, какие-то случаи из детства, каких-то людей. Ко всему этому Джул не имел никакого отношения. Я Потом зайду, сказал он Люси. Но от Джонни Фонтейн уже включил на полную мощность своё обаяние. Одну минуту оставайтесь, мы сейчас уходим, лечите её хорошенько, док. Джол заметил характерную хрипоту в его голосе и вдруг вспомнил, что уже больше года Джонни Фонтейн не поёт, что Оскара ему присудили за сыгранную роль А не запения. Неужели в столь зрелом возрасте у него сломался голос, а газеты умолчали об этом и все кругом умолчали? Джул обожал за кулисные тайны. Он прислушивался к голосу Фонтейна, пытаясь определить, от чего он мог так измениться. Возможно, просто перенапряжение. Или, может быть, перепил, перекурил, перегулял, наконец. Голос звучал очень неприятно. С таким и думать нечего, мурлыкать на эстраде. Вы, кажется, горло простудили? – спросила она осторожно. Фонтейн вежливо отозвался. Натрудил, если уж на то пошло. Петь попробовал вчера вечером. Очевидно, не способен усвоить нехитрую истину, что с годами голос изнашивается. Старость никуда не денется, он сверкнул бесшабашной улыбкой. Жул, небрежно сказал, а врачи вас смотрели? Может быть, имеет смысл полечиться? У фонтана заметно убавилось обаяние. Он окинул Джула долгим холодным взглядом. Это первое, что я сделал ещё 2 года назад. Лучшие специалисты В том числе мой личный врач, а его считают самой крупной величиной в этой области. Рекомендовали побольше отдыхать, не утомляться, ничего страшного это возрастное. Он отвернулся и продолжал прерванный разговор, подчёркнуто обращаясь только к Люси, очаровывая её, как привык очаровывать всех женщин. Джол прислушался ещё внимательней. Наверняка Новое образование на связках. Почему же черт возьми специалисты его проглядели? Может быть, злокачественное и неоперабельное, но тогда лечат другими способами. Он перебил Фонтейна на полуслове и когда вас последний раз смотрел специалист? Года полтора назад. Было видно, что Фонтейна раздражают эти вопросы, и он сдерживается только ради Люси. Ну, а личный врач, он-то вас проверяет время от времени, естественно, с досадой сказал Джонни Фонтейн, регулярно проверяет. Вы, может быть, хотите сказать, что больше его понимаете? А кто это? Как фамилия? Фонтейн слегка напыщился. Такер, доктор Джеймс Такер. Вам что-нибудь говорит это имя? Это имя, связанное со знаменитыми звёздами экрана, с бешенно дорогим оздоровительным центром на сельской ферме, говорило о многом. "Как же, как же шустрый господин", с усмешкой сказал Джул. Фонтейн уже не скрывал своей злости. "Вы считаете, что вы лучше?" Люси выпростила руку из-под одеяла и притянула Джула ближе к себе. Ты не гляди, что у него легкомысленный вид, сказала она. Перед тобой хирург высочайшего класса, и если он говорит, что он лучше доктора Таккера, то стал бы так и есть. Слушай его, Джонни. Пошла сестра и объявила, что свидание с больной окончено, они вышли в коридор. Нино Валентис спросил: "У неё что-нибудь серьёзное? Почему понадобилась операция?" Джул покачал головой. Обыкновенные женские неполатки сущие пустыак, можете мне поверить. Меня это волнует больше вас. Я рассчитываю жениться на этой девушке. Он почувствовал на себе их оценивающие взгляды. Когда они шли по коридору, он опять обратился к фонтейну. Я свой человек в этой больнице. Часто у них консультирую. Давайте взгляну сейчас на ваше горло. Фонтейн отмахнулся. Мне я некогда сейчас. Нино Валенти сказал ухмыляясь: этому горлу цена миллион. Так он и позволил каждому канавалу туда лазить. Джул дружелюбно отозвался. А я не канавал. Я, между прочим, считался лучшим молодым хирургом всего восточного побережья, пока не погорел на оборти и лучшим диагнозтом. Это, как он и предполагал. заставил их отнести к его словам серьезней. Правдивые признания внушали мысль, что высокой оценке собственных профессиональных достоинств тоже можно верить. Фонтейн с плохо скрытым беспокойством спросил: «Сколько вам нужно времени?» «Десять минут». Это было заведомое вранье, но Джул был убежденным сторонником вранья. Лечить И при этом говорить правду, возможно, лишь в самых крайних случаях, и то не всегда. Ну хорошо. От тревоги осыпший голос Фонтейна звучал натужнее и глуше. Джуль, заручившись помощью дежурной сестры, нашел свободный кабинет. Там было не все, что ему требовалось, но на первый случай хватило. Через десять минут.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 Весело блестя глазами повернулся к Фонтейну и объявил: "Бородавки". Фонтейн не понял. Джул повторил: "Бородавки выросли. Вот и всё. Сдерём их за милую душу, точно кожицу с колбасы. Через пару месяцев будете как новенький". Валенти гаркнул: "Ура!", но Джонни Фонтейн нахмурился. "А как это скажется на моём голосе?" веть я потом смогу Джул повёл плечами Гарантии нет Но вы же всё равно не можете петь Так какая разница Фонтейн покосился на него с неприязнью Вы бы любезный соображали, что говорите, чёрт возьми, обрадовал, называется, сообщил приятную новость, хотя она означает, что мне, возможно, не придётся больше петь, ведь так Не придётся, возможно. Джула наконец пронело такое благодеяние оказать Стервицу, а он ещё кабинется. Он холодно произнёс: "Послушайте, мистер Фонтейн, во-первых, я вам не любезный. Я доктор медицины. Потрудитесь называть меня доктор. Далее. Да, я сообщил вам чрезвычайно приятную новость.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 или инфаркты, думаете, что вы не умрёте никогда? Что на соловьиных трелях свет клином сошёлся? Горе вы не видели, вот что. Прогуляйтесь по этой больнице и вы серенады будете петь своим бородавкам. А потом кончайте валять дурака и делайте что положено. Пусть ваш лейтмедик найдёт вам приличного хирурга. Ну, если вздумает сам соваться в операционную, я вам советую заявить в полицию, что он покушается на вашу жизнь. Вон круто повернулся и пошёл к Диере. Валенти из-за его спиной сказал: "Молочина, Док, так ему и надо". Джул оглянулся на него. "Скажите, вы каждый день надираетесь с утра пораньше?" "Ага." Нино Валенти ухмылялся так добродушно, что Джул сказал ему мягче, чем собирался. Имейте в виду, от силы лет пять протяните, если будете продолжать в том же духе. Валенти, закинув голову назад, расхохотался. Пять лет? переспросил он, задыхаясь от смеха. Ради мои мои, да почему же так долго?